Глава четвертая. Мой личный кошмар. — А почему вы за мной пошли? Молчание начинало давить, но я все шла за котиком и шла, оглядываясь по сторонам, чтобы не угодить в какую-нибудь ловушку. Трижды Мурмераус останавливался, снимал какие-то заклятия и только потом шел дальше. — Почему, почему? — вздохнул он. — Да потому что знаю я вас. Оставишь на минуточку, а потом проблемы. «Так, Ева, я, конечно, могу с тобой строго по этикету вашему ульфийскому жить, но сил не хватит, поэтому давай поступим так. Перейдем на «ты», я буду называть тебя Евой, а ты меня пушистиком. Лучше уж так, чем очередное прозвище получить. Варя их и так с десяток уже придумала, все остановиться не может». Я была не против, если честно, сама устала. Во дворце-то все привыкли, что я как хочу, так с ума и схожу. А так как я не дома, то могу отойти, отправил. Хорошо, Пушок, улыбнулась весело и подскочила на месте. Рядом что-то взорвалось. Было очень громко и страшно, но кот даже ухом не повел. Привыкай, буркнул он. Это неспокойный эльфийский лес, это ситарская академия. Отвечать не стала. За окном раздался истошный виск и еще один взрыв. Ну, возможно, я и смогу к такому привыкнуть. Так. Я тебе покажу, где ты будешь жить, а потом вернемся обратно в лабораторию. Не хочу я лага одного оставлять. Мы там новое заклинание разрабатываем, а этот нехороший господин может направить свою неиссякаемую энергию не в то русло. — Ты ведь историю знаешь? — спросил Пушок. «Читала — Читала? — ответила уклончиво. — Эльфы редко учат историю чужих стран. Зачем она нам, если своей хватает? Лайхорн очень опасен. — Не доверяй ему. — Но он же называл тебя другом. Это я помнила хорошо. Пушок тряхнул хвостом. — Ну, дружим мы, но доверять ему нельзя. Так, топай в портал. — Что? Прямо передо мной была такая же черная картина, как и та, что засосала меня в ректорате. Только теперь она показалась мне больше похожей на зеркало, чем на холст. Блестящая поверхность, мерцающая и зовущая к себе. Так и хотелось потрогать, прикоснуться. — Запоминай, — осадил меня Пушок, — подходишь и говоришь, куда тебе нужно. Пока что поживешь в моем доме. Я как раз там ремонтик сделал. Дом профессора Мурмирауса. допуск, — громко и отчетливо произнес он. Чернота пошла рябью и немного засветилась. — Хм, а я, кажется, вижу, какой магией образован портал. Мелочь, а приятно. Не думаю, что многие такими способностями могут похвастаться. Кот шагнул туда, и мне пришлось последовать за ним. Ну, переход никаких новых ощущений не принес. Мой первый портал меня чуть ли не наизнанку вывернул. Ну ладно, готова признать, что это был не лучший способ сбежать от садиста учителя. Но очень действенный. До сих пор вспоминаю магистра Дурантеэли с дружью. Папу бы к нему на уроке. Посмотрела бы, как он бежал от такого учителя. — Ух ты! А кошачий домик очень мил. — Здесь красиво, — учтиво произнесла я. Мне, любительница зеленого, такое обилие синего казалось странным. Я привыкла, что везде цветочки, листочки, лепесточки, а тут просто стены с картинами, книжные шкафы и большой диван, на вид очень мягкий. — Спасибо. Кажется, Пушок даже растаял и перестал строить из себя неприступного зануду. Запомнила, как пользоваться порталом? — Ага. Тогда возвращаемся. — А мне нужно будет преподавать? — спросила с тревогой. — Нет, — хихикнул кот. — Я тебя к студентикам пока не подпущу. Да я даже лага бы не допустил до преподавания. Но он почти гений. Словно бы с неохотой признал, вздохнул и произнес. — Возвращаемся в боевую башню. Земля ушла из-под ног. Я, правда, сначала решила, что ко мне пришел обморок как к самой настоящей принцессе. Но нет, это оказался всего лишь очередной портал. — Ух ты! — восхищенно воскликнула, вывалившись, естественно, с природной грацией и изяществом, из портала. — А ты научишь меня такому? Принцип работы картины я поняла, ничего сложного. Неожиданное сочетание магических эффектов. Но я даже удивлена, что они так стабильно работают. — Поняла? — оглянулся на меня Пушок. «Стационарные порталы Академии – один из сложнейших магических артефактов. Его создатель положил всю жизнь на свое детище. И ты говоришь, что поняла принцип работы? Если бы кот мог приподнять бровь и скривиться, то непременно бы это сделал». Я дернула плечом, спорить с ним все равно не хотелось. «Да и уверена, что Пушок, то есть профессор Мурмираус, ни за что мне не поверит. Неважно». — Лучше скажи, что мне делать. Дверь открылась, и на меня уставился лак. — О, вернулись! — он широко улыбнулся. — Мур, слушай, я тут случайно все запасы фейской пыли израсходовал. А ты сам мне закрыл возможность перемещения. Так что будь другом, принеси, а? Мне даже стало жалко старого мага. Он выглядел таким беспомощным, что я чуть было сама не вызвалась ему помочь. Остановила только то, что я Академию не знала. А эту пыль до скончания века пришлось бы искать. Впрочем, на пушка жалостливый взгляд не подействовал. — Лак, ты куда умудрился пыль спустить? Там ее такие запасы были, что ужас. Роднос мне по дружбе мешок целый подарил. — Эксперимент? — развел руками маг. — И вот как тебя одного оставлять? — Не беспокойся так. Девочка за мной присмотрит. Правда, красавица? И он мне подмигнул. Кажется, что-то происходило, но что именно, я никак не могла понять. Сказывалось отсутствие опыта в общении с людьми. Эльфы проще. Так, Пушок помахал передо мною лапой. Ева, я оставлю тебя здесь, с ним. Будь осторожна. Лагуран иногда шутит. Мак поднял руки, будто сдаваясь или признавая себя виноватым во всех грехах. Не позволяй ему себя запутать. Он может много чего наговорить. Мур. Ты представляешь меня каким-то монстром. Ты мне друг, но я трезво оцениваю все возможности. А Ева тебя совсем не знает. Ой, еще успеем познакомиться. Давай топай, а то весь процесс стал. Пушок пробурчал нечто непонятное и исчез в небольшой вспышке. Пушистый комок. А на меня запрет портальный навесил. Я, видишь ли, государственный преступник на испытательном сроке? Пожалился маг. Огляделся, хихикнул. Схватил меня за руку и затащил в лабораторию. Так, он еще долго не вернется. Я все запасы пыли далеко запрятал. Смотри. Я остановилась перед столом, на котором кипело, пузырилось и дымило нечто трудноопределяемое. Я бы решила, что они варят зелье. Но нет, никаких ингредиентов тут не было. Только шипящие колбы, в которых время от времени происходили магические взрывы. И что это? Эх, девочка. Ты совсем в магии не смыслишь, покачал головой Лак. Вот, из высокой узкой склянки, терявшейся в сине-зеленом тумане, он вдруг начал извлекать что-то похожее на ветку, длинный прут, идеально отполированный, почти белый, с едва различимым узором. Что это? спросила почему-то шепотом. Магия, таким же тоном ответил он. На, бери. Я взяла зачарованная прекрасным и незнакомым артефактом. На ощупь пруд был мягким, гладким и неопасным. Но стоило его коснуться, как воздух вокруг наполнился магией. Не той, к которой я привыкла. В ней не было ничего от эльфийской природной силы, да и на человеческую она мало походила. Ой, пальцы закололи маленькие иголочки. Что это? Ничего-ничего, все в порядке. С интересом, наблюдая за мной, произнес маг. И вот тут я подумала, что кота нужно было слушать. Нет, все же ответьте. Что это? Я взмахнула непонятной штуковиной. Вокруг меня тут же возник рой искр. Прут истины. Торжественно возвестил лак. Потер жидкую бороду и добавил. Палка судьбы. Нет, на палку не тянет. Ветка магического превосходства. Лоза глупости. Ой! Хихикнула, но этот странный артефакт укусил за руку и смеяться расхотелось. Укусил фигурально. Зубов-то у него не было, но все равно приятного было мало. — Так тебе и надо, неверующая. — Бревнышко волшебства. Магический жезл. Хотя нет, это что-то не то. Лак прищурился. — Палочка-выручалочка. — А что она делает? Потрясла ее, вызвав сноб света, ударивший в стену. — Волшебство буркнул маг, недовольно поджав губы. — Так пусть и будет волшебной палочкой. Зачем мудрить? Стена, на которую попал свет, потихоньку растворялась, превращаясь во что-то странное, будто фруктовое желе, из стороны в сторону. — Хорошее название, — согласился он. — Отражает сущность. Только вот, посмотри, чего наделала. Я подошла поближе к мерцающей стене, а ведь она жидкая, прикоснулась пальцем. Очень осторожно. И правда, как желе. Кажется, это портал. Медленно провела рукой по мягкой поверхности. Да, это точно портал. Никогда такого раньше не видела. От портала шло тепло. Удивительное дело, точно такое же испускала и волшебная палочка. Неужели лак и пушок создали артефакт портальной магии? Неужели лак и пушок создали создали артеф Неужели Лак и Пушок создали артефакт портальной магии? Они могли, два таких великолепных мага. Это не совсем то, что мы планировали. Лак отвернулся. Надо же так опозориться. Эй, не трогай! Ага, вовремя сказал. Руку я так от стены и не убрала. А когда попыталась, осознала, что не могу этого сделать. Меня затягивало в неведомые дали, и я ничего не могла с этим поделать. Лак! в душе поселился страх. «Я могла провалиться в очередной портал и оказаться где угодно. Но я только нашла место, где мне может быть хорошо. Вот же...» Больше я ничего не услышала. Портал вдруг засветился. Горячий ветер окружил меня, обступил со всех сторон и затянул в пульсирующую воронку. Завязать не успела. Ну, может, это и к лучшему» потому что перемещение длилось всего несколько мгновений. А затем я рухнула в сильные руки, спокойно поймавшие меня, лишь немного дрогнув. — Леди, вы в порядке? Мелодичный, будто звон полевых колокольчиков, голос побудил открыть глаза. — О, Резар, кажется, я влюбилась. — Леди, вы в порядке? — Повторила мое голубоглазое видение. Я, конечно, насмотрелась дома на всяких разных красавчиков, но этот был просто превосходен. Синие глаза — настоящие озера, что прячутся в лесной глуши. Волосы — истинное золото, а совсем не то, что я устроила на Ингелю. Эх, вот если бы папочка решил меня за такого замуж выдать, то я бы даже раздумывать не стала. Ой, что-то меня совсем унесло. Вздрогнула, рванула из объятий незнакомого эльфа и первым делом проверила арм. Уф на месте, значит, не ментальная магия. «В порядке!» — старательно улыбнулась я. Эльф смотрел на меня так, что захотелось снова упасть на него. «Ну зачем он так со мной?» «Вы обронили, леди!» На полу лежала волшебная палочка, и изящная рука с изумительной работой перстнями потянулась за ней. «Спасибо!» Я опередила его, схватила злополучный кусок деревяшки. Эльф удивленно приподнял бровь. «Нет, я его понимаю!» Эльфеечки из высшего общества так себя не ведут. — У вас вышла неприятность с заклинанием? — деликатно поинтересовался, чем привел меня в восторг. Опять. — О, это мелочи. Я — Фла. Мое имя Ева. Я вам так благодарна. Эльф ответил мне низким поклоном. — Для меня честь познакомиться с вами, леди Ева. — Вы учитесь в академии? — Что? — Точно. Меня недалеко где-то выкинуло. Точнее, в академии. Все те же старые стены, потрясающий человеческий размах. О, не переживайте, я не сообщу руководству о вашей, о вашем конфузе. Ох, я же таю от этой улыбки. Не переживайте. Что такое? Леди Ренваль, что вы здесь делаете? Я обернулась господину ректору. Так, кажется, теперь я поняла, куда меня забросило. Внутренний дворик, предназначенный только для руководства и никак не для студентов. Отлично. Зато здесь не будет лишних глаз и ушей. Еще раз здравствуйте, господин Нагарус. Очаровать его легко. Мы с профессором Мурмираусом начали разрабатывать новое заклинание. Я хотела сообщить вам, что хочу остаться работать с ним и не переходить в природную башню. Надеюсь, он поймет, что я пыталась ему сказать. Какая хорошая новость, — воодушевился он. Теперь вы будете на своем месте, и мне не придется за вас волноваться. «А теперь позвольте представить, или вы уже знакомы?» Замер Нагарус. «Вы же из делегации, оба». «Ой, точно. Я же наврала, что одна из них». Перевела взгляд на эльфа, но тот вполне спокойно ответил ректору. «Не все эльфы знакомы, так же, как и люди. Леди, мое имя не так прекрасно, как ваше. Даиль Сантарель к вашим услугам». «Ева Ринваль. с трудом сохраняя самообладание, повторила я. Вот и познакомились». Потер руки ректор. лидер Ренваль, лорд Сантарель будет преподавать прикладную артефакторику у пятого курса. Возможно, вам будет интересно поговорить с ним, познакомиться поближе. Я удивленно уставилась на Нагаруса. Сейчас он напомнил мне одного дворцового сводника, который вечно норовил свести самые неподходящие пары. Хотя с этим эльфом я бы не прочь обсудить что-нибудь личное. Очень личное. — Вы правы, господин ректор, — поклонился ему Даиль. — Ах, какое же красивое у него имя! Тем более, если леди занимается разработкой новых заклинаний. Среди моих знакомых так мало новаторов, что знакомство с одним из них почту за честь. Ох, до да чего так сильно колотится сердце! Над академией разнесся жуткий вой. Я неосознанно придвинулась поближе к лорду, испугавшись, но господин Нагару только вздохнул, Широко улыбнулся и развел руками. — Студенты, что поделать? — Лорд, леди, надеюсь, вы не будете против, если я оставлю вас. — Дела зовут. — Учебный год уже в разгаре, но у нас очень хорошие условия. Студенты просто замечательные. Земля дрогнула, послышался взрыв, зазвенели стекла. Они крайне дисциплинированные, и ответственны, что сейчас встречается редко. Рядом упал огромный ком земли и травы обсыпав мои ноги грязью. Надоиля тоже немного попало, но он благородно сделал вид, что ничего не замечает. Наши ребята — очаровательные дети. Конечно, случается всякое, но, поверьте, преподавать в Ситарской академии — одно удовольствие. С радостью готов вам поверить. Я тоже закивала. Ректор — душка. Ну, пусть он уже уйдет, а я познакомлюсь поближе со своим коллегой. Отдыхайте, знакомьтесь с Академией, но помните, завтра на работу. Нагарус погрозил пальцем и исчез, растаяв в воздухе. Хм, отличный способ перемещения. Надо бы тоже разведать, но позже. — Ева, вы ведь разрешите мне так вас называть? — обратился ко мне Даиль. — О, конечно! Я рад, что в этих мрачных землях познакомился с таким чудесным цветком. Он взял мою руку и осторожно к ней приложился. Удивительно, что в первый же свой день здесь я встретил вас, Ева, а я тоже тут первый день. Наверное, это судьба? Он так смотрел на меня, что я теряла дар речи. Но почему со мной такое происходит? Сколько лет прожила и ни разу такого не испытывала. Попыталась взять себя в руки, с утрашно придумывая вопрос, который уведет разговор на нейтральную территорию. Даиль, а расскажите мне о себе. Откуда вы? Эльфийский лес велик, государств много. Я из Коренвали, Ева. Много лет не был при дворе, путешествовал, но мечтаю когда-нибудь вернуться в отчий дом. Как прямо подо мной тут же не открылся портал, понятия не имею. А вы, случайно, не сын лорда Тара сантареля А сама замерла в ожидании ответа. Только бы он ответил отрицательно. Вы знакомы с моим отцом? — улыбнулся Даиль. Ну все. Плакал мой побег. Если лорд Санторель узнает, что я в академии, то тут же расскажет папе. А папа взбесится, заберет отсюда и запрет уже не до пятисот лет, а до тысячи так уж точно. И никаких вариантов, что не расскажет. Как же первый советник, правая рука. О, что вы! Захлопала ресничками, как учила старая мамина помощница. Она утверждала, что мужчины от такого голову теряют. Но кто в Коренвале не знает лорда сантареля Вы правы, — засмеялся Даиль. Трудно найти того, кто не слышал этого страшного имени. Именно поэтому я так давно не был дома. И с отцом у нас не самые радужные отношения. — Ох, мне так жаль! — чуть не запрыгал от счастья. — Пронесло. Может, чтобы скрасить вашу грусть, прогуляемся по Академии? Я еще не успела ее осмотреть. Какое совпадение? Я тоже. Он предложил мне руку, и мы пошли по дорожке. Должна сказать, что я мало смотрела по сторонам, больше внимания уделяя своему спутнику. Так странно, я раньше никогда не задумывалась о том, что рано или поздно выйду замуж. Да что там, я бежала от одной мысли о таком. И вот строю розовые планы на эльфа, которого вижу первый раз в жизни. Леди Валь! прервал мою эйфорию кошачий вопль. Ой, совсем забыла, что должна была охранять мага. — Профессор Мурмираус! — натягивая улыбку, воскликнула я. — Знаю, знаю! Я не должна была покидать профессора Лага. Но эксперимент пошел немножко не по плану. Захотелось впечатлить Даиля, и в моих руках вновь оказалась волшебная палочка, Ну, я и взмахнула. Пушок с ужасом в глазах спешил ко мне но пушистый не рассчитывал, что я окажусь не в своем уме, точнее, такой безумной. — Ева! Искры разлетелись во все стороны, как крохотные юркие светлячки. Красиво. Но вот о том, что это может быть опасно, я не подумала. Мысль такая, конечно, мелькала, но где-то на задворках сознания. Там, где обычно прячется нечто малозначительное. Но не обратила я внимания. А сияние от искорок? вылетевших с волшебной палочки, все росло и росло, окружая нас. Пушок уже успел подбежать и теперь тоже оказался в этом зелено-золотом кольце, которое все сжималось. «Леди!» — прижал меня к себе Даиль. «Что вы сейчас сотворили?» «Ева! Ну чего тебе не сиделось?» — подвывал кот, закрывая глаза лапами. «А что я? Я просто парня своей мечты хотела впечатлить. То, что сейчас откроется портал, Было ясно безо всяких вычислений и расчетов. Магия, захватившая меня врасплох, была такой сильной, что я попросту не смогла ничего сделать. Пушок-то пробормотал какое-то заклинание, но он понятия не имел, что я тут устроила. Нужно было изучать портальную магию, анимается дурью. Если у матушки лучше всего получалось блистать на балах, то у меня сбегать с этих самых балов. Эх, настояла бы раньше на своем. Теперь бы не мучилась. Хотя тогда бы я не встретила доиля. Мир вокруг завертелся золотым и пушистым, стал меняться, а потом мы упали. «Фантис, какого гоблина?» Этот голос я узнала сразу. Да и как бы я успела забыть противного Сиалена Энгеля, чей папочка был личным кошмаром моих родителей. Оказались мы в спальне. Стихийный портал «Дело моих удачливых ручонок» занес нас в комнату студента на энггеля прямиком на его постель и теперь на небольшой но достаточно мягкой и уютной кровати расположился сам сиаль прямо на нем я и профессор мур а рядом держа меня за руку даиль ой произнесла я уставившись в злые глаза мы в гости решили заглянуть я только от твоего прошлого сюрприза избавился тоном резко контрастирующим с выражением глаз произнес сиаль В общем, даже приятно, что ты решила навестить меня, но компанию прихватывать не стоило. Зачем нам лишние глаза?» Я сердито засопела, а Даиль, резко вскочив, вскинул подбородок и сердито произнес. «Как вы позволяете себе говорить с преподавателями?» «А это что за лысый гоблин?» Отодвинул в сторону голову эльф без бантиков и посмотрел на профессора артефакторики. «Следите за речью, студент Нейнгель!» Осторожно начал сползать с кровати пушок. Я смотрела, как он цепляется передними лапами за одеяло, чтобы аккуратно спуститься и не заметила, что руки Сиаля расположились чуть пониже спины. А вот Даиль это увидел, кашлянул, и в следующее мгновение я слетела с нахального эльфа и вытянулась в струнку у стены. На Энгель? Даиль нахмурился. Высяльный Энгель? Принцный Энгель? Именно, приподнялся на локтях нахально ухмыляясь, но третьим не возьму. — Вы! Вы! — Дель глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. — Я не буду принимать ваши слова всерьез. У Нейнгелей никогда не было нормального чувства юмора. Простите, леди Ева, но я вынужден вас оставить. Боюсь, что находиться рядом с ним выше моих сил. И мой идеал покинул комнату. Захотелось расплакаться. — Ну почему все вечно так? Я ведь только нашла того, кто заставил мое сердечко биться быстрее. Повернулась к развалившемуся на кровати эльфу. Ты, пренебрегая всеми правилами приличия, ткнула в него пальцем. Ты все испортил. Как можно быть таким наглым, таким бессовестным, таким нахальным, таким... таким... Красивым? — подсказал Сиаль. Краси... таким... Ох, если бы я могла никогда с тобой не встречаться. Ева, спокойнее. Пушок наконец-то вылез из-за кровати. Студент Ненгель отличается крайне несносным характером. Не стоит обращать на него внимания. Да, да, слушай, Катяру. Эльф встал, потянулся, подмигнул мне. Он плохого не посоветует. На Ненгель! – фыркнул Пушок. Е идем отсюда. Тебе еще предстоит мне кое-что рассказать. Покачивая пушистым хвостом, профессор покинул спальню студента. Я чуть-чуть замешкалась. Нехорошие слова так и просились на язык, но озвучить их не позволяло воспитание. В конце концов, я вздернула подбородок и тоже направилась к двери. «Ты ему понравилась!» Замерла, но оборачиваться не стала. Я слышал его. «Неразумно отправляться в академию без защиты от ментальной магии. Ты вот увешана так, что не подкопаться, а у него все нараспашку!» Сель хохотнул. «Но ты ему понравилась!» Насчет этого у меня даже сомнений нет. — Вот тебя, — оглянулась. Студент стоял, опершись на подоконник и смотрел на меня. Странный взгляд, который я никак не могла разгадать, словно он собирается на мне эксперимент ставить. — Спасибо. — Но это я и так поняла, — ответила в дворцовом духе. — Прилично. — Он не станет за тобой ухаживать, — ошарашился Аль. — Это почему? — Эльф улыбнулся, подошел ко мне, провел указательным пальцем по моей щеке. Он не знает, кто ты, а связываться с простой эльфийкой сын лорда Санторелли не станет. Он из тех, кто бережет чистоту магии. Но я же... Преподаватель? И что? Ты вполне можешь оказаться полукровкой или изгнанницей, а он не станет рисковать. Я чуть не заплакала, но Сяль отступил и снова огорошил. Я помогу тебе добиться его любви. — Что? — почти закричала. — Но почему? — спросила уже тише. — Скажем так, я надеюсь, что если ты найдешь себе мужа, мой отец изменит политику в отношении Коренваля. — А я тут причем? Но коленки предательски задрожали. — Ева, если это твое настоящее имя. Не знаю, кто ты, но я сильный маг. И чувствую, что ты как-то связана с королевской четой Коренваля. Дочь, племянница. Он пожал плечами. В любом случае, чем больше замужних принцесс, тем меньше у отца вариантов. Я, пожалуй, откажусь. Достоинство я сохранила. Завтра он даже не скажет тебе «здравствуй», поверь мне. Прикусила губу. С одной стороны, причин верить этому эльфу у меня не было. А вот с другой, я, кажется, влюбилась. Иначе почему при одной только мысли о Даиле у меня начинало бешено колотиться сердце? Знаю, я неудачница, но хоть раз же нужно попытаться добиться того, чего хочу. Я-то из дома уже сбежала, работу нашла, и все это наперекор желаниям родителей. А уж если и замуж выйду, то вообще самостоятельность стану. Но, может... Вариантов нет, покачал головой Сиаль. Ты ему понравилась, но он не позволит этому чувству вырасти в нечто большее. Если ты готова, я помогу тебе и даже бескорыстно, что на меня совсем не похоже. — Это месть за бантики? — не удержалась от вопроса. — Что ты? — И эти бантики я буду хранить под подушкой до самой старости. Так что, будем охмурять неприступного лорда? Мне очень хотелось отказаться, ведь это неправильно. Да и доверять Нейнгелю, ну, это же последнее дело. Но мысль, что Даиль должен быть моим, прочно засела в голове. — Идет. Выдохнула и вскинула подбородок. Вот и отлично. Сяль подошел ко мне, развернул лицом к двери и хлопнул ниже талии. А теперь иди. У меня нервы не железные. Могу и сотворить что-нибудь. Хотела возмутиться, но дверь открылась сама и в комнату заглянул пушок. Ева, чего ты тут застряла? Нам срочно нужно возвращаться. Не глядя на Сяля, быстро покинула комнату. Ужас! На что я только что согласилась. А ведь на Энгеле сильные менталисты. А что, если он уже знает, кто я на самом деле и пытается использовать? Эх, разве можно узнать точно? Нет, скорее я сама себя выдам, чем кто-то посторонний догадается. А я буду хранить тайну до последнего. Что-то случилось? Котик выглядел встревоженным. Ничего особенного, дернул ухом Пушок. Ректор передал основному преподавательскому составу сообщение и предупреждение. Представляешь, сегодня похитили эльфийскую принцессу. Уже вторую за месяц. Мы в Академии должны обеспечить безопасность всем студентам благородного происхождения. Как будто нет у нас других проблем. Интересно, это про меня? Да нет. Папа прекрасно знает, что я сама сбежала. Но вот то, что какие-то нахалы принцесс воруют, мне не понравилось. Я могу чем-то помочь? Не распространяйся об этом. Информация секретная. «И чего ты там с Нейнгелем делала?» — осведомился подозрительно. «Да так, он мне предложил в академии освоиться. Не злоупотребляй, он тот еще эльф». А я не знала, но чувствует мое сердечко, что иначе мне любви или не добиться. Так что Нейнгель станет и моим личным кошмаром, то есть самым верным помощником в деле любви».